Глава 41. Сеглуфьордюр, четверг, 22 января 2009 года. Рыба. Все началось с рыбы. Если бы в море не водилась рыба, никому бы и в голову не пришлось здесь жить. Первый дом никогда не был бы построен, и Аритор никогда не переехал бы сюда жить. Теперь он мог потерять свою работу, и ему было предъявлено обвинение в нападении как рыба. Ночью Ари спал как убитый, измученный переживаниями. По дороге в участок он заскочил в пекарню, чтобы купить себе булочку и почувствовал, что все смотрят на него в пекарне и на улице, внимательными, пытливыми глазами, как будто его ссора с Карлом стала общеизвестной. Ари попытался выровнять дыхание. Конечно, никто не знал об этом, и не было никакого всеобъемлющего заговора горожан против него. Привет, командир. Спал хорошо? Спросил Томас, доброжелательно глядя на него. Ари кивнул и перевел взгляд на Хлинюра. Прости за вчерашний инцидент. Инцидент? Я думаю, вряд ли имеет смысл говорить об этом сейчас, когда поступают сообщения с юга, сказал Хлинюр. Протесты набирают силу. И я слышал, нашим коллегам пришлось применить слезоточивый газ, чтобы взять все под контроль. Так оно и бывает, да. У нас, по крайней мере, Ничего подобного нет сейчас, задумчиво произнес Томас. На днях ты говорил, что экономический бум тоже вас не коснулся. Может, стоило бы сокрушаться как раз по этому поводу, сказал Ари. А, кстати, ты вчера говорил с Калли? Да, мы вынуждены были его отпустить пока, ответил Томас. Ари ожидал такого поворота событий, но все равно почувствовал укол разочарования. Неприятно было осознавать, что этот человек гуляет на свободе. Я также разговаривал со страховой компанией сегодня утром, сказал Томас. Сообщил, что дело расследуется как попытка самоубийства. Если Линда умрет, что скорее всего произойдет, к сожалению, то Калли не получит ни кроны. Это по крайней мере будет справедливо. Потом продолжил с явной радостью на лице. А еще! я сегодня утром говорил с префектом о Кюрере. Нас похвалили за расследование дела Линда. Нам не пришлют никого в помощь, потому что нет сомнений в правильности наших действий и выводов. Ари распечатал скан полученной издания накануне вечером и отдал Томасу. Карла в свое время допрашивали в связи с этим делом. В документе говорилось, что супруг обнаружил тело жены на следующее утро. Оно лежало у входной двери. Две орезанных раны женщину умерла от второй. Убийство не было раскрыто. Ты спрашивал Кале об этом датском деле? Спросил Ари. Нет оснований возбуждать дело, опираясь на имеющиеся материалы. Голос Томаса звучал твердо. Никаких новых данных к делу не пришьешь, кроме твоей уверенности. Я сожалею, хотя думаю, что ты прав. А как насчет матери Пальми? Это хорошее предположение, правдоподобное, но мне представляется, что он ни при каких обстоятельствах не признается в этом. Вчера он не ответил ни на один вопрос. Не тот человек, чтобы расколоться на допросе. Надо отложить это дело на потом. Я попрошу Хлинюру поговорить с Сандрой, взять у нее показания о крысином яде. Ари почувствовал, что настроение у него поднимается. Но пусть у тебя не будет напрасных ожиданий, командир. Кале никогда не признается, я уверен в этом. Мы могли бы поговорить с его родителями, которые все еще живут в Дании, и посмотреть, что из этого выйдет. Но если твоя теория верна, и они покинули страну, чтобы уберечь его от опасности, я сомневаюсь, что они его сдадут. Я готов сделать все возможное, чтобы он оказался за решеткой. Жалею мой мальчик. Ты не будешь участвовать в расследовании, поскольку на тебя подана официальная жалоба. Она будет направлена гособвинителю, но не беспокойся об этом. Не сомневаюсь, что дело закроют, если принять во внимание все обстоятельства. В конце концов, У этого человека в руке был нож. Ари даже в голову не приходило, что его могут отстранить от работы. Он был настроен исправить свои ошибки, вложив в расследование все силы. Он замолчал, разочарованный и обескураженный. Это было неразумно с твоей стороны, очень неразумно, сказал Томас. Возможно, нам придется сделать тебе официальный выговор, но посмотрим. Будем надеяться, что мы сможем обойтись без этого. Пока не забыл, я дам тебе новый мобильник, а твой нам придется сохранить в качестве вещественного доказательства по этому делу, Ари кивнул. Выбора у него не оставалось. Накануне вечером он сообщил Томасу, что в спешке оставил мобильник у Калли, потому что ему пришлось спасаться бегством. Ари направился в кофейный уголок, но потом резко развернулся и подошел к Томасу. А как же автомобиль? Автомобиль? Какой еще автомобиль? Внедорожник Калли? Тот, который он купил на деньги, украденные у матери Пальми. Ты можешь узнать, как он расплачивался? Наличными? Томас записал что-то на листке бумаги. Вот это я могу, командир. История мгновенно стала общеизвестной после того, как в интернете появилось сенсационное сообщение из Рейкьявика. Житель Сиглуфьордюра подозревается в причастности к смерти человека четверть века тому назад. Сообщение опиралось на надежные источники. В нем также говорилось, что вышеупомянутый мужчина ранее был подозреваемым по делу об убийстве в Дании, и что его гражданская жена была той женщиной, которую несколько дней назад нашли при смерти в снегу. Клинюр не сообщил своему знакомому журналисту, что дело с женщиной в снегу рассматривается как попытка самоубийства. Об отношениях Карла и Анны в СМИ также ничего не было. Причина была проста. Клинюр предпочел по возможности не подставлять невиновных. Левер наблюдал, как Ульвер нерешительно поднимается на сцену. В этот раз внимание всех присутствующих было приковано к режиссеру. Стоя у стены рядом со сценой, Левер оглядел зал. Нина стояла в дверном проеме, недалеко от того места, где был найден труп Хролвера. Казалось, что это было так давно. Пальми сидел в первом ряду, Анна и Угла за ним, но не рядом. Пальми выглядел подавленным и усталым. Молодой полицейский с юга сумел раскрыть убийство пожилой женщины, матери Пальме, совершённое много лет назад, убийство, о котором никто никогда не подозревал. Хотя доказать что-либо теперь было невозможно, а он, Левер, так и не узнал правды, кто стал причиной аварии, в результате которой погиб его брат и было разрушено счастье его семьи. Каждый день мало-помалу он смирялся с тем фактом, что водитель никогда не будет найден что некоторые вопросы так и останутся без ответа. Ульвер откашлялся. Спектакль должен быть показан. Эти слова витали в воздухе, но на сей раз не были произнесены. Вместо них он пробормотал что-то себе под нос, посмотрел в зал и произнес. Мы вынуждены кое-что изменить в связи с ситуацией возникшей вокруг Калли. Я понимаю, что мало кому сейчас захочется выходить на сцену, но я думаю, что для всех нас было бы правильным показать наш спектакль в эти выходные. Я разговаривал с Левером. Он знает текст и готов исполнить главную роль, хотя сроки очень поджимают. Ульвер посмотрел на Левера. Тот улыбнулся и окинул взглядом зал. На лице пальме не было заметно никаких перемен. Он уже явно знал об этом. Но на лицах у некоторых из присутствующих читалось удивление. Никто, видимо, не ожидал, что он согласится. "Что ж, думаю, я справлюсь", сказал Левер. Он принял решение накануне вечером. Он достаточно хорошо знал сценарий, будучи дублером Карла, но взял несколько выходных на работе, чтобы подготовиться. Левер был полон решимости показать себя с самой лучшей стороны. Его старший брат гордился бы им. Левер чувствовал, как в нем растет уверенность. Может, он даже наберется смелости и заговорит с Анной после спектакля.